И все же большой заслугой начальных основ естествознания является то обстоятельство, что они положили начало философии природы, обратив внимание на то, что физика применяет определение мысли, составляющие существенные основы ее предметов. не подвергая их дальнейшему исследованию. Плотность, например, рассматривается ею как неравное множество, как чистое количество в пространстве. Вместо этого Кант утверждал, что плотность есть некоторая степень наполнения пространства, то есть энергия интенсивность действия. Он требует поэтому построения материи из сил и деятельностей, а не из атомов. И Шеллинг ведь еще не вышел за пределы этого понимания. Произведение Канта есть попытка мыслить, то есть обнаружить те определения мысли, продуктом которых... Оказываются такие представления, как материя. Он сделал попытку определить основные понятия и принципы этой науки и проложил дорогу так называемому динамическому учению о природе. Религия в пределах чистого разума является исследованием, показывающим, что вероучения, подобно представлениям о природе, также имеют в себе стороны, коренящиеся в разуме. Таким образом, Кант в своей трактовке положительных догматов религии, с которыми просвещение, вернее, вычищение якобы покончило, Напомнил об идеях разума, показал, какой разумный и вместе с тем нравственный смысл имеет то, что мы называем догматами религии, например, догмат первородного греха. Он, к а н т гораздо разумнее просвещения, которое стыдится говорить об этом. т вот о основное, что мы должны были сказать о кантовской теоретической философии. Второе. Во-вторых, в философии Канта трактуется, наряду с интеллектом, также и практическая сторона – природа воли и ее принцип. Это рассматривает Критика практического разума, в которой Кант усваивает себе определение Руссо, что воля свободна в себе и для себя. Теоретический разум Кант понимал так, что поскольку он относится к некоторому предмету, последний должен ему быть дан – А поскольку он сам себе дает этот предмет, последний не истин. И в этом познании разум не достигает самостоятельности. Напротив, последний, согласно Канту, самостоятелен внутри себя как практический разум. Как моральное существо человек свободен. выше всякого закона природы и всякого явления. Точно так же, как теоретический разум имел в себе категории, априорные различия, так и практический разум обладает нравственным законом вообще, б л и ж а й ш е е о п р е д е л е н и е которого составляют долг и право. Дозволенное и недозволенное. И здесь разум отворачивается от всякой данной материи, которая в теоретической области была ему необходима. Воля определяет себя внутри себя. На свободе покоится в с ё правовое и нравственное. В них человек имеет свое абсолютное самосознание». С этой стороны самосознание есть для себя сущность, подобно тому, как теоретический разум имел своим предметом некую другую сущность, и притом «я», во-первых, есть в своей единичности непосредственно сущность, всеобщность, объективность, во-вторых, Субъективность стремится к реальности, но не к чувственной реальности, с которой мы имели дело в предшествующем, а здесь разум значим сам себе как действительный. Здесь перед нами понятие, обладающее сознанием своей недостаточности, чем не должен был обладать теоретический разум. Так это понятие. Именно и должно было оставаться понятием. Таким образом, здесь раскрывается точка зрения абсолютности, так как человеку в его груди открывается некое бесконечное. В том состоит удовлетворительная сторона кантовской философии, что она дает место истине. по крайней мере, в человеческой душе, так что я признаю лишь то, что соответствует моему назначению. А. Волю Кант подразделяет на низшую и высшую способность желания. Это выражение не неподходящее. низшей способностью желания являются влечения, склонности и так далее. Высшей является воля как таковая, ставящая себе не внешние единичные цели, а всеобщий на вопрос Каков тот принцип воли, который должен определить человека в его поступках, давались разные ответы. Говорили, например, что таковым принципом является себелюбие, благожелательность, счастье и так далее. Вот такие материальные принципы образа действия, говорит Кант, сводятся к влечениям, К счастью, но разумное в самом себе чисто формально и состоит в том, что мы должны иметь возможность мыслить то, что должно быть значимо в качестве закона, как общезначимое законодательство, не уничтожая этим само себя». Моральный характер всякого поступка покоится на умонастроении, на том, что он совершается с сознанием закона, ради исполнения самого этого закона и из уважения к нему и к самому себе, с отклонением всего того, что делает счастливым. В качестве морального существа человек обладает в самом себе нравственным законом, принципом которого с л у ж и т свобода и автономия воли, ибо человек есть абсолютная спонтанность. Определения, заимствованные из области склонностей, суть для человека гетерогенные принципы, Или иначе говоря, воля есть гетерономия, когда она делает себе законом такие определения. Ибо она в таком случае заимствует свои определения из чего-то другого. Но сущность воли состоит в том, что она определяет себя из самой же себя, ибо практически й разум дает сам себе законы. Эмпирическая же воля гетерономна, ибо она определяется вожделениями, последние же принадлежат к нашей природе, а не к области свободы.